Глава 6 На первый взгляд новый мир был само спокойствие. Тишина, ветерок, деревья вроде ив, полощут длинные ветки в веселой мелкой речушке с прозрачной чистой водой. Птички заливаются, бабочки порхают. Красота! «Валь, а что за заклинание Марстон применил?» — спросила я, когда последний отправился собирать хворост. Дарвальд, выглядевший значительно лучше, чем пару часов назад, Но всё ещё не слишком презентабельно оторвался от созерцания облаков и, приподнявшись на локте, посмотрел на меня. «Сложное заклинание», — сказал он неохотно. «Нам ещё повезло, что никого из нас не размазало по камням. Марстон и так-то плоховато работает с моей Земли. Его стихия преимущественно огонь и воздух. А уж магия Земли применительно к драконьему мечу до да восполнения Марстона Сайреса». Повторяю. «Нам невероятно повезло, что мы все остались живы». «Но всё-таки что это было?» Не отставала я, не удовлетворяясь общими фразами. «Мне было любопытно. А если мне любопытно, то лучше не сопротивляться и рассказать всё как есть. Раньше он как-то быстро колдовал, а тут долго так что-то говорил». «Очень старое заклинание», — сдался Дарвальд. «Потому и вербальная составляющая присутствует». «Ты понимаешь, что такое вербальная составляющая?» «Ты меня за дуру держишь?» — обозлилась я. «Так вот». Дарвальд пропустил мои слова мимо ушей. Это заклинание с тех времён, когда был создан драконий меч. Седая древность, так сказать. Собственно, заклинание сочинялось под драконьи мечи. Без него оно — пустой набор слов. Ходят слухи, что заклинание — это было составлено одним из семи падших магов. Я даже не подозревал, что Марстон может его знать. «А что ты вообще обо мне знаешь?» — весело спросил Марстон, бесшумно подходя сзади с охапкой веток. «Я, может, и не такое умею». «Только давай без демонстраций», — поморщился Дарвальд. «Прибереги силы для критических ситуаций». «Юля, кстати, всё хочу спросить». Дарвальд метнул быстрый взгляд на возившегося с костром Марстона и перешёл на заговорщицкий шёпот. «Он правда сильно расстроился, когда вы меня нашли в таком жалком виде?» «Правда, правда», — таким же громогласным шепотом ответила я. «Сперва грозился поубивать всех, кто под руку попадётся, а потом чуть не заплакал. Прослезился это уж точно». «Что ты врёшь?» — продемонстрировал Марстон остроту слуха. «Ничего я не прослезился. Просто... просто там пыльно было. Вот». «Скажи ещё, что у тебя аллергия на пыль» отдел Дарвальд. Тфу на вас, заорал Марстен, вскакивая на ноги. В другой раз не стану никого спасать, сами разбирайтесь. Ну, развоевался!» — фыркнула я. Ладно, ну что ты кипятишься? Лучше знаешь что? Что, мрачно буркнул Марстен. Объясни мне, куда девается ваше барахло, когда оно вам не нужно. Этот вопрос и в самом деле очень меня интересовал. Маги путешествовали налегке, взяв с собой только самое необходимое. А что-то тяжёлое, например, выуживали из воздуха. Что меч, что лошади те же. Где обретаются лошади, пока их не вызвали? И Марстен, обрадованный сменой темы, поведал мне, что у каждого маломальски приличного мага есть что-то вроде кладовки. Чем сильнее маг, тем кладовка вместительнее, и тем больше всякого добра в ней можно таскать. «Марстеную Дарвальду их ранг позволяет, например, и лошадей туда упрятать». «Конечно, всё это намного сложнее, но я, чтобы не заморачиваться, объяснила себе это именно так». «А удобная ведь штукенция». «Вот бы мне тоже так», — размечталась я. «Мне много пространства не надо. Я бы туда документы, кошелёк и телефон прятала, чтобы были всегда при мне, и никто спереть не мог». «Слушай». — сказала я, наконец, закончив мечтать, вернувшись на грешную землю. — А если мага убьют или сам он неожиданно помрёт, то что же, всё его добро так и останется неизвестно где? — Угу, — кивнул лохматой башкой Марстен. — Извечная проблема. — Сколько артефактов было утеряно именно так? — вздохнул Дарвальд. — Как ни предупреждали, не храните, скажем, зеркало истины подобным образом. Как об стену горох. Владелец этого бесценного зеркала самым идиотским образом свалился с лошади и сломал шею, и оно теперь утрачено безвозвратно. «Ну, не скажи», — протянул Марстон, хитро улыбаясь. «Говорят, есть способы». «Забудь об этом», — отрезал Марстон. «Если ты ещё и с некромантией свяжешься, я не знаю, что тогда и делать». «При тут некромантия?» — обиделся марстон Никакой некромантии. Терпеть не могу восставших мертвецов и прочих прелестных некроманских штучек. Нет, я рано или поздно доберусь до этого зеркальца, да и ещё кое-что я бы не отказался в руках подержать. Я поняла, что марстон грубо говоря, намерен каким-то образом забраться в чужую кладовку. Вот ведь авантюрист. — А меч свой ты тоже там держишь? — спросила я, чтобы отвлечь его от опасных мыслей. Что они именно опасные, я почему-то даже не сомневалась. «Нет», — ответил за него Дарвальд. «Драконий меч — это вещь особенная. И вообще...» Что «вообще» мы узнать не успели, ибо слова Дарвальда были заглушены диким рёвом. Над нами пронеслось что-то огромное, обтекаемые формы, и исчезло за лесом. «Что это было?» В раз осипшим голосом спросил марстон «По-моему, истребитель», — честно ответила я. Маги посмотрели на меня с лёгким недоумением. «Ну, на дракона это, похоже, не было», — выкрутилась я. На самом деле, эта летающая штуковина здорово походила на самолёт. «Ух ты! А может, нас занесло в мир наподобие моего родного? Может, тут даже картошка фри есть? Или хотя бы мороженое? По-вашему, это что?» «Не знаю». — сквозь зубы сказал Марстон и опасливо покосился на небо. Я его понимала. Мак-то или нет, но если на тебя неожиданно сбросят бомбу, мало не покажется в любом случае. И как-то не жажду узнать. И вообще, давайте выбираться отсюда. Что ещё за пикник у вас? — Ты, Дарвальда, на себе потащишь, — поинтересовалась я, грызя травинку. — По-моему, он ещё не в форме. Придуривается. — отрезал Марстон. — Валь, давай подъём! Где тут у нас источник? Дарвальд молча ткнул пальцем в ту сторону, куда улетел предполагаемый самолёт и, по моему примеру, заживал травинку. — Так я и знал, — вздохнул Марстон. — Наверняка окажется, что источник находится аккурат на поле боя. Придётся остановить парочку армий. Ну и всё в том же духе. — Как мне это надоело! — Да погоди ты в панику впадать! «Сказала я. Почему сразу поле боя? С чего ты взял, что тут война? Может, это был мирный пассажирский самолёт? Может, это учение? Может, это вообще был не самолёт?» «Ну да, как же!» — протянул Марстон. «А насчёт войны? Туда вон посмотри!» Я послушно повернулась туда, куда указывал Марстон, и присвистнула. Над кронами деревьев вдалеке поднимался столб густого чёрного дыма. «Ничего себе, пожарчик! Это что ж должно гореть, чтобы так дымить? Может, склад горюче-смазочных материалов? Почему сразу война-то? Мало ли, и нам в ту сторону!» Тяжко вздохнула я. «Точно, с нашим-то везением», как однажды подметил Дарвальд. «В ту-в ту», — кивнул Марстон. «Что, пойдём?» упавшим голосом спросила я. «А что, сидеть и ждать, пока нас застукает кто-нибудь?» хмыкнул Марстен. «Валь, ты как?» «Терпимо», — ответил он. «Мог бы сказать, что бывало хуже, но врать не стану. Не бывало. Идти смогу, но на боевую поддержку не слишком рассчитывай. Ладно, если это опять техногенный мир, то я и сам справлюсь в случае чего». Отмахнулся Марстон и протянул Дарвальду руку. «Вставай, контуженный, и пошли!» И мы снова отправились в путь. Поначалу этот путь мне нравился. Мы брели по берегу речушки вниз по течению. Идти было легко, потому что дорога шла немного под уклон, а бережок оказался просто загляденье, ровненький, поросший зелёной травкой. Опять же деревья от солнца закрывают, а ветерок сдувает мошек. Мечта! шли не быстро. Дарвальд держался молодцом, на всё же время от времени или останавливался передохнуть, или хватался за плечо Марстона и попросту вис на нём. Я очень опасалась, как бы Марстону не взбрело в голову, будто Дарвальд проделывает это исключительно ради того, чтобы на законных основаниях с Марстоном пообниматься и уже готовилась остановиться на защиту пострадавшего от рук Инквизиции. Тем более, что не очень-то он своим состоянием и злоупотреблял. Но, по счастью, обошлось. Видимо, Марстону было не до каких-то глупостей. И, слава богу, не то случился бы очередной скандал, а у меня и так уже нервы никуда не годятся. Деревья внезапно кончились, и оказалось, что всё это время мы шли по поросшему лесом плато, а теперь как раз вышли к его краю. Речушка весело скакала вниз по уступам, изображая из себя водопад. Внизу расстилалась довольно обширная равнина, И теперь видно было, что чёрный дым поднимается как раз оттуда. Что именно там горело, разглядеть не представлялось возможным, но в том, что это не просто пожар, сомневаться не приходилось. Равнина была чёрной, как уголь. Виднелись какие-то бугры, то ли просто холмики, то ли брошенная техника. Совсем далеко, почти на горизонте, возвышалось что-то похожее на обломанные зубы. Вероятнее всего, город и Кажется, разрушенный. Несло гарью и ещё какой-то химической гадостью. Вообще, пейзажик впечатлял. Навевая малоприятные мысли о массированной воздушной атаке, бомбовых ударах, ядерных взрывах. «И что, нам туда?» — нарушил молчание Марстон, даже не подумав отцепить от себя Дарвальда. «Именно туда», — мрачно сказал Дарвальд. «Спускаться как будем?» — поинтересовалась я. Чтобы не запаниковать раньше времени, следовало отвлечь себя какими-нибудь насущными первостепенными проблемами. Тут ноги переломать, как нечего делать. «Спуститься-то не проблема», — сквозь зубы процедил Марстон. «А вот стоит ли?» «А куда деваться?» — пожал плечами Дарвальд. «В любом случае идти к источнику нам придётся». «Марстон — это явно техногенная цивилизация». «Даже если здесь идёт война, нам это не страшно». «Да знаю я», — отмахнулся Марстон. «Просто не нравится мне эта тишина. Если война, то должны какие-нибудь машины разъезжать эти, самолёты летать, люди, опять же, где?» «Может, они все около того города?» — предположила я. «Может, и так, конечно». Марстон выглядел серьёзно озабоченным, и это мне не нравилось. Ещё больше мне не нравилось, что Дарвальд тревоги приятеля не разделял. Я как-то уже привыкла, что самая здравомыслящая единица в нашей команде — это именно Дарвальд. Может, ему в самом деле настолько плохо, что волноваться он уже не в силах? Тогда почему Земля аж до сих пор выжжена? Ну я-то откуда знаю? Начала была я, но тут так не непонравившаяся марстону тишина вдруг сменилась чудовищным воем, ревом и грохотом. Прямо над нами, совсем как пару часов назад на поляне, пронеслись здоровущие блестящие штуковины. Их было около десятка, и летели они в точности так, как на земле летают военные самолеты. Ну, наверное, все видели. Такое построение вроде птичьего клина. Не знаю, как это правильно называется. Промчавшись над нами, они слаженно развернулись цепью и еще прибавили ходу. Машины, теперь уже я в этом не сомневалась, унеслись в сторону города, и через пару минут до нас донеслись отголоски взрывов. Когда рассеялись клубы то ли пыли, то ли серого дыма, никаких обломанных зубов на горизонте больше не торчало, а столб чёрного жирного дыма принял угрожающие размеры. Гарью воняла нестерпимо. Ветер поменялся, что ли? Я туда не пойду, сказала я дрогнувшим голосом. Не знаю, как вы «А я не хочу авиабомбой по мозгам получить!» «Юль, погоди!» Отмахнулся марстон пристально вглядываясь в горизонт. «Валь, обратно ведь они не пролетали?» «Нет, мы бы услышали. Ревут ведь, как голодные драконы!» Ответил тот. «Ты к чему клонишь?» «Куда эти штуки-то делись?» Поинтересовался марстон «Если это и правда летательные аппараты, и летели они бомбить тот город» потом они должны на базу вернуться. Так ведь?» Я подивилась познаниям марстона в военном деле. «По идее, да», — сказала я, хотя войну видела, к счастью, только по телевизору. «А они не вернулись?» Невесть, чему обрадовался марстон «Не тот первый, не эти. Куда они подевались?» «А нам-то что за дело?» — вздохнула я. «Может, их сбили?» все скептически прищурился Марстон. «Так не бывает». «Господи, ну какая нам разница, куда они делись?» — взвыла я. «Дальше полетели. Обогнут планету и вернутся. Может, они поворачивать не умеют? Или вообще это были какие-нибудь автоматические штуковины? Такие большие летающие бомбы с дистанционным управлением. Налетел, взорвался и все. Устроит тебя такой вариант?» «Не-а». — мотнул головой Марстон. — Терпеть не могу, не понимать, что происходит. В это время Дарвальд молчал, тоже вглядываяся вдаль. Теперь, правда, он изучал не горизонт, а что-то, располагающееся у подножия плато. Я тоже посмотрела туда, и мне почудилось какое-то шевеление среди уступов. — Что вы там углядели? — спохватился Марстон. — Похоже, там кто-то есть, — удивилась я. — Может, люди? «Скорее всего, это жители разрушенного города», — произнёс марстон «Наверное, кое-кому удалось спастись». «Вот у них-то мы и спросим, что происходит», — обрадовался марстон и тут же помрачнел. «Только сперва надо слезть с этой верхотуры. Слезем», — пообещал Дарвальд, обретая всегдашнюю свою собранность и деловитость. «Это чепуха. А вот как к людям подобраться?» «А может, ну их?» — пискнула я. «Пойдём себе потихоньку, и всё». «Нет», — отрезал Дарвальд. марстон прав. Тут что-то нечисто. Осоваться неизвестно куда и рисковать головой мне не хочется. Голова у меня одна. И та дурная!» — не удержался марстон «Ладно, Валь, сейчас спустимся, поглядим, как народится одет. Замаскируемся, тогда видно будет». А «Нельзя издалека послушать, о чём они говорят». Робко спросила я. Маги переглянулись, потом Дарвальд сказал. «Можно, конечно. Только между собой, скорее всего, они говорят о погибших родственниках, разрушенных домах и о том, как жить дальше. Если это и впрямь жители того города, конечно. А мне хотелось бы знать подоплёку происходящего». «Много знают обычные люди об этой твоей подоплёке», фыркнула я, но смирилась, понимая, что от меня всё равно ничего не зависит. Спуск с плато много времени не занял. Гораздо дольше мы искали место для этого спуска, такое, чтобы нас не застукали, невзначай местные жители, обосновавшиеся под скалой. А спустились мы легко, потому что маги, оказывается, умеют левитировать. И чего спрашивается пешком ходить? Принял облик какой-нибудь большой птицы или там дракончика, и лети себе. Дарвальд, правда, сказал, что левитация — процесс трудоемкий, и далеко таким образом не улетишь. А вот в экстремальных ситуациях с дерева рухнул или там конкуренты из окна башни выбросили. Самое то, что надо. Я, правда, спускалась, будучи перекинутой через плечо Марстона, так что всех прелестей свободного полета оценить не смогла. Очутившись внизу, мы занялись шпионажем. Можно было, наверное, сделаться невидимками и пойти в лагерь, но тут возникала одна заковырка. Даже невидимый человек вполне материален а потому в толпе невидимки прятаться ну очень неудобно, непременно кто-нибудь наткнется. Поэтому Марстен предлагал другой вариант — замаскироваться подо что-нибудь и подобраться поближе. Сделать, например, так, чтобы при взгляде со стороны любой сторонний наблюдатель, если он не маг, увидел не нас, а большие валуны. И куст. «Кустом, разумеется, должна была быть я». Впрочем, по здравом размышлении, и эта идея была отвергнута. Марстону как-то не пришло в голову, что вид осторожно подкрадывающегося к лагерю куста и заходящих с флангов валунов может вызвать нездоровый ажиотаж в этом самом лагере. Мы стали ломать голову дальше. Было ясно, что под прячущихся под скалой людей нам замаскироваться не удастся. Дело в том, что это были сплошь женщины с детьми, И если я ещё могла сойти за одной из женщин, то что было делать с великовозрастными магами? Нет, облик женщины или ребёнка они могли принять. А поведение? Да, их бы раскусили в одну минуту. Марстон порывался отправить меня в этот импровизированный лагерь на разведку, но я устроила истерику и заявила, что всегда знала, маги желают моей скорейшей гибели. Наверное, я таки попала в точку, потому что Марстон немного устыдился, А Дарвальд предложил другое решение. Тоже не бог весь что за шедевр мысли, но деваться всё равно было некуда. И так мы потащились к местным все втроём. Признаться мне, туда идти вовсе не хотелось. Мне вообще не нравился этот мир и хотелось сбежать отсюда как можно скорее. «А то ведь с моих магов станется начать кого-нибудь спасать, исправлять экологическую обстановку и всё в таком роде, а добром это не кончится, я уже усвоила». Впрочем, моего мнения никто особенно не спрашивал. Так что я тащилась за бодро шагающими магами, то и дело спотыкаясь о камне и ругалась себе потно с всеми словами, какие только знала раньше, и успела узнать от Марстена. Слов этих мне хватило как раз до нашего прибытия на место». Вот интересно, как повела бы себя я сама, если бы сбежала из разрушенного невестикем города и кое-как, примостившись под скалой в толпе таких же несчастных женщин и орущих детей, вдруг заметила троих неопознанных субъектов? Причем все эти субъекты совершенно не вязались с окружающей действительностью. Во всяком случае, плащи и сапог с ремешками и прочей героической амуниции здесь точно не носили. Так вот... «Я, вероятнее всего, решила бы, что меня посетили галлюцинации, что я брежу, наконец. Ну да, да, именно с этого всё и началось, когда на меня свалился Марстон. Или же схватилась бы за какой-нибудь дрын, чтобы защищаться до последнего от непонятных пришельцев? Ан, нет, ничего подобного. Нас смерили тусклыми взглядами, не проявив ни малейшего интереса к нашим биографиям, и вернулись к своим заботам». Разве что несколько совсем маленьких детей посмотрели на нас с некоторым любопытством, но и оно быстро угасло. Лично мне это совсем не понравилось. Чего надо было насмотреться людям, если уж их даже визит парочки магов не удивляет? Марстон с Дарвальдом переглянулись в некотором недоумении, явно разделяя мои мысли. Потом огляделись по сторонам и пошли, что называется, в люди. Я лично предпочла остаться там, где стояла, не теряя, однако, из виду обоих магов, мало ли что. Заодно я бдительно оглядывалась по сторонам, но ничего интересного не увидела. Лагерь как лагерь, бестолковый какой-то. Ну а какой еще могли устроить женщины с аравой детей на руках? Только такой. Маги вернулись из народа несколько удрученными. В кратком изложении Дарвальда картина происходящего выглядела таким образом. Недавно, неподалеку от города, это именно его остатки дымились на горизонте, мы угадали, местные археологи обнаружили какое-то то ли захоронение, то ли склад. Вообще, как я поняла, история этого мира была настолько долгой и запутанной, что местные жители ее сами толком не знали. Ориентировались в парочке близлежащих эпох, а про седую древность и думать не хотели. При этом выходило, что относительно развитая цивилизация здесь периодически скатывалась к первобытно-общинному строю, а потом вновь начинала упрямо восстанавливаться. Но да это не столь важно. Итак, археологи откопали то ли могилу относительно не очень древнего полководца, то ли склад боеприпасов армии совсем уж незапамятных запамятных времен. И, конечно, по привычке всех ученых, с радостным визгом туда вломились. Что произошло после этого, вразумительно объяснить не брался никто. Если в двух словах из опрометчиво разворошённого могильника попёрла такая гадость, что давишние летающие машины по сравнению с нею показались бы просто безобидной мошкарой. Понятное дело, местные военные схватились за головы, учёных сгоряча поставили к стенке, а сами попробовали могильник разбомбить. После этого начался и вовсе ад кромешный. Словом, всё согласно известной поговорке «не трогай, не воняет». Одним словом, через пару дней обороняться от древней, но жуткой разрушительной силы военной техники стало некому, да и нечего было оборонять, по большому счёту. Самые крупные города оказались сметены с лица земли почти сразу же. Потом пришёл черёд тех, что помельче, вроде того, что догорал сейчас на горизонте. Люди пытались эвакуироваться, Но, похоже, без особых успехов. От дорог не осталось ничего. Пассажирские машины по перепаханной взрывами целине пройти не могли. А военных грузовиков почти не сохранилось. Каким чудом удалось вырваться из города этой группе, они и сами не понимали. Повезло, наверное. «Не нравится мне всё это!» Изрюк Марстен, почесав в затылке, и поворошил угольки в костре. «Попахивает серьёзными неприятностями». «Это чисто техногенный мир. а магии здесь и не слыхивали», — покачал головой Дарвальд. «Марстон, нам опасаться нечего». «Наверное, они раскопали склад законсервированной военной техники, что-то случайно активировали, вот эти автоматы и выполняют приказ черт знает какой давности». Влезла я, стремясь похвастаться познаниями. «Ну, например, уничтожить все, что шевелится. То есть то, что не подает сигнал о свой». А поскольку все уже тысячу лет как вымерли, то машинки и косят всех подряд». «Логично», — кивнул Марстон и нахмурился. «Но всё равно непонятно, куда вся эта летающая техника девается. Я о местных спрашивал. Они говорят, бывает, долетает до какого-то места. Бац! И испаряется, как не было. Не нравится мне это». «Хорошо», — Дарвальд вскочил на ноги. «Раз так, есть только одно решение». какое — спросили мы с марстоном Хором. — Сходить к этому могильнику и удостовериться лично, что к магии эта заварушка не имеет ни малейшего отношения, — заявил Дарвальд. — Отличная мысль! — подскочил и Марстен. — Пошли, Валь, раньше выйдем, раньше вернёмся. «Э, — и погодите, а я? — спохватилась я. — А ты тут подождёшь, — отрезал марстон Ты будешь нас задерживать, плетёшься, как черепаха. Я задохнулась от обиды и только поэтому не смогла высказать всё, что думала об этом поганце. — Не обижайся, Юль, — мягко попросил Дарвальд, видя моё возмущение. — Вдвоём мы действительно обернёмся быстрее. К тому же там, может быть... Да что я говорю, там наверняка опасно. — Я буду путаться под ногами и мешать вам воевать, — буркнула я и надулась. — Ладно, идите, только недолго, ясно вам? — Дарвальд, — И помни, ты обещал меня домой вернуть, так что давайте без геройства. Итак, я осталась одна. То есть не совсем одна. Народу вокруг было предостаточно. Только на меня они внимания не обращали. Так что я была предоставлена самой себе. Листь к аборигенам с предложениями дружбы и помощи как-то не тянуло, Так что я пристроилась под скалой на мягком мху, завернулась поплотнее в тёплый плащ, предусмотрительно выпрошенный у Марстона, и решила вздремнуть. В общем, приуснула я славно. Когда я открыла глаза, на небе сияло солнце, а засыпала я, когда ещё не стемнело. При этом ни малейшего желания вставать и заниматься какой бы то ни было деятельностью не было. Так что я устроилась поудобнее и решила отоспаться как следует. В общем-то, я выспалась. Просто меня одолела какая-то слабость. Ничего не хотелось, а особенно совершать какие-нибудь телодвижения. Сквозь сон я слышала, что вокруг ходят люди, дети пробегают. Слышала негромкие разговоры, и звуки эти становились все реже и тише, тише, тише. «Валь!» — немилосердно рявкнул кто-то у меня над ухом. «Валь, иди сюда быстро! Вот она где!» «Конечно я тут! Где же мне еще быть?» — подумала я. «Марстон совсем с ума сошёл. Забыл, что ли, где меня оставил?» «Юлька! Юлька!» Марстон взбалтывал меня, будто бармен-шейкер. «Юлька, да приди в себя! Валь, что с ней такое?» «То же, что и со всеми остальными», — мрачно ответил Дарвальд. «Отойди, что ты её трясёшь. Не поможет». «Ну, сделай что-нибудь!» — гаркнул Марстон. «Заткнись и не мешай мне». На повышенных тонах отозвался Дарвальд и, похоже, отобрал у Марста на моё безвольное тело. После этого в окружающем мире начало что-то происходить. Для начала я осознала, что жутко хочу есть. И пить, и... ну ладно, это неважно, А потом я сообразила, что вообще-то могу уже открыть глаза и пошевелить конечностями. Лучше бы я этого не делала, потому что означенные конечности успели затечь до полного бесчувствия и совсем не слушались. Открыв же глаза, я увидела две знакомые физиономии — радостно испуганную марстона и встревоженную и усталую Дарвальда. «Вы что, уже вернулись?» — зевнула я и зашипела, руки и ноги, словно колола мириадами иголочек. «Быстренько вы!» «Юль!» — Марстен взглянул на Дарвальда, словно в поисках поддержки. «Нас три дня не было, и ты всё это время продрыхла!» «Не может быть!» — не поверила я. «Я не могла!» «Тихо!» — оборвал нас Дарвальд. «Прекратите. Нужно убираться отсюда, чем быстрее, тем лучше». «Кто бы спорил!» — буркнул марстон ставя меня на ноги. «Юль, идти сможешь или как?» Минут через пять, попрыгав на месте, отчаянно поругавшись и посетив ближайшие кусты, я признала, что идти смогу. Особенно, если мне дадут поесть». Есть пришлось на ходу, а Дарвальд попутно рассказывал, что они там с Марстоном обнаружили. Как выяснилось, я угадала. Археологи раскопали склад военной техники, причём такого уровня, на который местной промышленности ещё пахать и пахать. «Никакой магии. Чистая техника», — сказал Дарвальд. «Машины не исчезают в никуда. Они возвращаются обратно на базу. Как мы поняли, они умеют искривлять пространство». «Обалдеть!» «Сказала я. Невероятно ценное открытие. А что с остальными людьми? Ну, из лагеря». «То же, что и с тобой», — хмыкнул Марстен. «Полный упадок сил. Причём лично я не понял, с какой такой радости». «И вы что, их бросили?» — возмутилась я, поражаясь чёрствости моих приятелей. «Там же женщины и дети!» «Юль, их больше сотни», — буркнул Марстен. «У нас двоих чисто физически сил не хватит на то, чтобы всех привести в чувство Посмотри, на что Валь стал похож после того, как тебя спасал». «А ты на что?» — взбеленилась я. «Дарвальд ты так еле жив, а ты здоровый бугай, только дурью мается горазд «Я ударная сила!» — оскорбился Марстен. «Валь сейчас не боец, а кто нас защищать будет, если что?» «Хватит свариться», — сказал Дарвальд. «Лучше пойдёмте побыстрее». И типа побыстрее не получалось. По таким кочкам да побыстрее только ноги переломать. Постоянно приходилось обходить какие-то рытвины, траншеи, воронки от взрывов, груды искорёженного железа. А уж воняло там словами не передать. Марстин сквозь зубы ругался, на чём свет стоит. Несчастным семи падшим магам, наверное, уже не просто икалось на их чёрных небесах. Они, должно быть, в гробах вертелись, как те пропеллеры. Дарвальд шёл молча, стиснув зубы, и видно было, что держится он на одной только силе воли. Я спотыкалась на каждом шагу и мечтала только о том, чтобы никуда не рухнуть и ничего себе не сломать. Периодически над нами пролетали уже знакомые летающие железяки. Они с тупой методичностью продолжали бомбить разрушенный город. Пролетали они с таким грохотом и рёвом, что у меня каждый раз сердце в пятки уходило, и хотелось залечь на землю и прикрыть голову руками, «А лучше спрыгнуть в какую-нибудь траншею и сделать вид, что меня тут вовсе нет». В конце концов, не выдержал и Марстен. «Да надоели же вы мне!» Заорал он, когда звено летающих штуковин, назвать их самолетами как-то язык не поворачивался. В очередной раз с ужасающим шумом пронеслось над нами, и, размахнувшись с плеча, а чего ещё можно было ожидать от Марстена, он запустил им вслед огромный огненный шар. Полыхнуло красиво, ничего не могу сказать. На зим посыпались клочки летательных аппаратов, в воздухе ещё сильнее завоняло гарью. «Ну и чего ты добился?» — флегматично спросил Дарвальд. Марстон хотел было что-то ответить, да так и замер с открытым ртом. Его стремительно бледнеющее лицо выражало крайнюю степень недоумения. «Марстон!» — встревожился Дарвальд. «Ты что? Что с тобой?» Он очень вовремя сделал пару шагов вперёд, чтобы успеть поймать оседающего на землю Марстона. Тот обмяк на руках у приятеля, как неживой. «Валь, что это с ним?» — окончательно перепугалась я. «Не знаю». Дарвальд осторожно опустился на землю вместе с Марстоном. «Да и то подержи на весу такую громадину». «Может, перенапрягся?» — предположила я. «Ты его плохо знаешь», — фыркнул Дарвальд. Марстон может выдать сотню таких штук безо всяких для себя последствий, но такое впечатление, словно это дурацкое заклинание, отняло у него во много раз сил больше, чем обычно. «Как такое может быть?» — удивилась я. «Я, кажется, понимаю», — пробормотал Дарвальд. «Этот мир, он с поразительной быстротой вытягивает людские силы. Ты видела, что случилось с теми людьми в лагере, и что стало с тобой самой? «Но с вами-то всё вроде было в порядке», — напомнила я. «Мы маги», — ответил Дарвальд. «Мы лучше защищены от внешних воздействий, до тех пор, пока не начинаем работать». «Как бы тебе объяснить? Ну, скажем, как у знакомой тебе военной техники. Чтобы сделать выстрел, нужно приоткрыть броню, ведь так?» Марстен с дуру раскрылся, и вот результат. Поготи, но вы же уже колдовали». — потрясла я головой. «Там, когда мы со скалы спускались, потом, когда ты меня в чувство приводил, тогда ведь всё нормально было». «Да», — неуверенно сказал Дарвальд и замолк, машинально гладя Марстона по голове. Тот -то бы тот обрадовался, будучи в сознании. «Идея», — осенила меня. «Может, этот мир реагирует только на враждебные проявления магии? Пока Марстон не проявлял агрессии, колдовать позволялось». А тут сразу пац и карательные меры. А может, это то самое искривление пространства так действует? Кто его знает, что там сдвигается в мире? Пойдёт, как рабочая версия?» «Версия не хуже прочих», — подумав, ответил Дарвальд. «Тем более, что других всё равно нет. Тогда понятно, почему магия здесь давно и прочно забыта. Совсем не проявлять агрессии не получится, особенно у таких молодых идиотов, как Марстен». Не обзывайся. Пробормотал Марстон, поудобнее пристраивая голову на плечи Дарвальда. Я не обзываюсь, я констатирую факт, отрезал Дарвальд. На констатацию фактов обижаться глупо. И прекрати меня обнимать, продолжал капризничать Марстон. Если я перестану тебя обнимать, ты ляпнешься носом в грязь, хладнокровно ответствовал Дарвальд. Как ты? Плохо, пробурчал Марстон. «Кто это было?» «Твоя дурь, помноженная на особенности местного пространства времени», — вздохнул Дарвальд. «Что ж, похоже, придётся здесь заночевать, не тащить же его на себе». «Кто ещё кого потащит?» Попробовал было возмутиться Марстон, но быстро сник. «Хватит припираться», — воззвала я. «Вы мне лучше вот что скажите. С обыкновенными-то людьми что такое?» «Ведь если бы раньше такое происходило, то нам бы рассказали, ведь так?» «По-моему, кто-то упоминал, что апатия, сродни твоей, охватила многих с началом этой заварушки», — припомнил Дарвальд. «У обычных людей защиты почти никакой, не то что у магов, я уже говорил. Так что на искривление пространства можно списать и эту странность». Он вздохнул. «Других версий всё равно нет. Давайте спать, что ли, у меня даже разговаривать сил нет». Кое-как мы устроились на ночлег. Ночевать в чистом поле мне совсем не понравилось. Было холодно. Настоящий костёр развести оказалось не из чего, а на волшебный огонь силы решено было не расходовать. Темно и страшно. Я, отоспавшись за трое суток, так и не сомкнула глаз всю ночь. Лежала, завернувшись с головой в плащ и уцепившись за руку Марстона, и дрожала. А кто бы не дрожал на моём месте? Под утро я всё-таки смогла задремать, но меня тут же разбудили. Голодная и злая, я пыталась приглазить волосы, а меня тем временем одолевали тяжкие думы. Я к ним непривычна, а потому настроение у меня делалось всё гнуснее и гнуснее. И было от чего? Ну, не сейчас, но, я надеюсь, довольно скоро. Сбежим отсюда в другой мир. Не факт, что там будет лучше, но тем не менее. А люди-то останутся. Все эти женщины и ребятишки одни в чистом поле, к тому же не способны сопротивляться этой странной напасти. Да они же просто уснут и не проснутся. Нехорошо получается. Неправильно. Что неправильно?» Спросил Марстон, и я поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. «Да то, что мы беженцев бросили», — ответила я угрюмо и озвучила свои рассуждения. «Мы смоемся, а им крышка». «Так бы, может, и ничего. Живут же люди в деревнях. Устроились бы как-нибудь и без городов, но так...» «Юль, я ведь уже объяснял, что мы не сможем помочь им всем», — устало сказал Дарвальд. «Я на пределе. марстон ему лучше поберечь силы. Мало ли что, а от меня сейчас спроку немного. Даже если мы выложимся до предела и спасём именно этих людей, что это изменит?» Дарвальд искоса посмотрел на меня, взгляд был невеселый и злой. «Здесь таких сотни тысяч, у нас с Марстоном просто не хватит на всех сил. Ты представляешь, население целого мира, и мы вдвоем. Смешно представить». «И все равно», — упрямо сказала я, хотя признавала правоту Дарвальда. «Гнусно это. Знаю я, что ты скажешь». «Это не наше дело, мы вообще мимо проходили, могли вовсе в этот мир не попасть. Ну попали же!» Юлька дело говорит. Неожиданно встрял Мартин, до сих пор озадаченно слушавший нашу беседу. «Я сам себя последним подонком чувствую, как вспомню этих ребятишек. Валь, знаю, ты прав. Ты всегда у нас прав. Ты умный, а я дурак. И всё равно...» «Хорошо». «Что вы предлагаете?» — сдался Дарвальд. «Задержаться здесь и лечить каждого, кто подвернётся под руку? Так мы очень скоро протянем ноги. И к тому же...» «Нет!» — перебила я. «Не надо всех подряд лечить!» «Что вы на меня так уставились?» «Я правильно поняла. Это спячка — следствие того, что мир каким-то образом тянет из людей жизненные силы». «Ну да!» — кивнул Дарвальд. «Но раньше-то такого не было!» задумалась я. «Ты сам сказал, началось это с той поры, как разрыли могильник, и началось это вот воздушное шоу. Стало быть, что?» «Что?» — удивился Марстон. «Балда!» — с чувством сказала я. «Бороться надо с причиной, а не со следствием». «Ты предлагаешь вернуться к могильнику и уничтожить его», — уловил мою идею Дарвальд. Я закивала изо всех сил. Это не лишено смысла. В техногенном мире магическая атака часто даёт великолепные результаты. Я заулыбалась, польщённая, но Дарвальд живо спустил меня с небес на землю. Боюсь, твой план не пройдёт, Юля, как не жаль. Мне самому не по душе эта дрянь. Но мы не понимаем закономерности этого мира и не можем адекватно на них реагировать. Ты случайно не забыла, что произошло с Марстоном, когда он попытался атаковать те машины? «Валь!» — влез Марстон. «Валь, сам ты забыл!» «Что?» — нахмурился тот. «Да меч же мой!» — заорал Марстон, вскакивая на ноги. «Сам всегда твердишь, воспользуйся мечом, воспользуйся мечом!» «И верно!» — слегка оживился Дарвальд. «Я правда не принял в расчёт драконий меч». «А что, если Марстон воспользуется мечом, его не шарахнет, как в прошлый раз?» полюбопытствовала я. «Шансы одинаковые. Может, шарахнет, а может и нет», авторитетно заявил Марстон. «Но это лучше, чем ничего. Попробовать стоит, я думаю. Не нравится мне всё это. Ну какая связь между железяками и отъёмом силы у людей? Надо разобраться и того пресечь». «Значит, есть вероятность, что получится?» допытывалась я. «А почему?» «Что такого удивительного в этом мече?» «Драконий меч — вообще одна сплошная загадка», — улыбнулся Дарвальд. «Мы и сотой доли его свойств не знаем, На да что там, неизвестно даже откуда он появился. Но как бы там ни было, своего владельца меч всегда защищает. А каких дел можно натворить с его помощью, ты уже видела. Должен отметить, что Марстон тогда работал далеко не в полную силу». Я нервно сглотнула марстон лучился самодовольной улыбкой. «Из марстона получился бы превосходный маг, если бы не его безалаберность». Не преминул добавить ложку дёгтя Дарвальд. «Ну и пусть я безалаберный. Мечта всё равно у меня». Хмыкнул марстон поглаживая рукоять меча. «Они у некоторых учёных занут Дракам везёт», — пожал плечами Дарвальд. «Короче!» Поспешила я вмешаться, видя, что дело идёт к очередной пикировке, слушать которую у меня не было ни малейшего желания. Шанс у нас есть, так? — Ага. Марстон, прищурившись, посмотрел вдаль. — Ещё пара дней ничего не решает, а рискнуть стоит. — Это безумие, — сказал Дарвальд спокойно. — А ты нас тут подожди, — предложил Марстон. — Мы быстро. Если получится, ты сразу узнаешь. Если нет... «Хэ, тоже узнаешь. Уж лучше я с вами». Дарвальд тяжко вздохнул. «Умирать так в хорошей компании». «Эй, что за упадничество?» — встряла я. «Я не желаю геройски гибнуть. И к вам это тоже относится. Ну что, мы идём?» «Идём», — ответил Марстон, а Дарвальд просто кивнул, сохраняя до нельзя скорбное выражение лица. И мы отправились в путь. Должна сказать, что с каждым сделанным шагом я всё больше ужасалась совершенной мною глупости. Судьба целого мира, находящаяся фактически в наших — вернее, марстона с Дарвальдом, я тут вообще сбоку припёка, руках — это, конечно, прекрасно. И чистая совесть тоже, но... Ведь случись что-то с кем-то из магов, я же себе не прощу. Это ведь я их втравила в эту историю. А вдруг пострадаю я сама? Может, лучше было немного помучиться угрызениями совести? Но уже поздно было отыгрывать назад. Марстон бы меня не понял. Стоило только посмотреть, как он целеустремлённо шагал вперёд. Но просто спаситель Вселенной, рыцарь без страха и упрёка, не больше, не меньше. И я смирилась, уповая лишь на то, что способности Марстона и здравомыслия Дарвальда хватит для того, чтобы уберечь нас от неприятностей. Однако время шло, а неприятности всё не начинались и не начинались, что лично меня очень напрягало. Когда всё плохо, к этому привыкаешь и не удивляешься очередной гадости, устроенной судьбой. А вот стоит только расслабиться и выйти из состояния постоянной готовности к неприятностям, как они тут же и случаются. Мы шли уже два дня. В прошлый раз маги обернулись туда и обратно всего за трое суток, но я с их скоростью идти, ясное дело, не могла, равно как и шагать ночами, так что наше путешествие несколько затягивалось. Местность становилась всё более пересечённой, и рытвенные траншеи обходить просто не было смысла, они покрывали равнину сплошняком, так что приходилось их форсировать. Но это, пожалуй, было единственным неудобством. Военные машины на нас никакого внимания не обращали, пока мы их не трогали. Людей мы не встречали, а разная живность, если и обитала когда-то в этих краях, давно разбежалась от страшного грохота, производимого летающими монстрами. Потом идти стало легче. Похоже, в непосредственной близости от могильника боевые действия не велись. Должно быть, подобраться никто не мог. А потому земля была не перепахана. Тут даже сохранилась кое-какая растительность, попадались целые рощицы. «Далеко нам ещё?» — спросила я, пыхтя на ходу, как паровоз. «Скоро придём», — обнадёжил Марстон. «Вон у того корявого дерева мы в прошлый раз ночевали. Оттуда до могильника часа два ходу». Он покосился на меня и поправился. «Ну, ну два, не два, но недалеко». «Если мы будем продвигаться такими темпами, окажемся у могильника как раз к ночи», — произнёс Дарвальд. Выглядел он пледно. «Ой!» — я застыла, как вкопанная. «Может, не стоит, а? Меня лично не тянет ночевать около этой гадости, а лезть туда в темноте — так тем более!» «Юлька дело говорит», — поддержал Марстон. «Мне и днём-то там не понравилось». «Может, заночуем здесь, а с утречка пораньше пойдём дальше?» «Как хотите», — пожал плечами Дарвальд. «Здесь так здесь». Мы с марстоном переглянулись. Это было совсем не похоже на Дарвальда. Я даже знала, что он должен был возразить, мол, лучше будет ночевать у могильника, а утром уже с ним разбираться, чтобы целый день впереди и был. Но Дарвальд ничего не сказал, и мне это не понравилось. Марстону похоже, тоже». Но доискиваться причин странного поведения приятеля он не стал. Завозился с костром, он не рискнул даже огонь разжечь с помощью магии, мучился, как простой смертный, а потом ещё до темноты собирал по округе сухие ветки и меня к этому делу припахал. Темнело быстро. Над головой то и дело с рёвом приносились самолёты, но мы уже претерпелись к этой какофонии и даже не вздрагивали, когда очередной летательный аппарат с визгом и грохотом закладывал вираж, уходя куда-то вдаль. Марстон кажется, задался целью обеспечить нас топливом недели на две вперёд и теперь шарахался где-то в тёмных зарослях. Мы с Дарвальдом сидели у костра и молчали. Я кое-что обмозговывала, раскидывая так и эдак, и запутывалась всё больше и больше. «Юля». — окликнул неожиданно Дарвальд. «Что?» — подскочила я. «Если ты думаешь, что я пекусь только о безопасности собственной шкуры, а на окружающих мне плевать, то так и скажи», — произнёс он, глядя в сторону. «С чего ты?» — начала была я, но Дарвальд не дал мне договорить. «Юля, у тебя на лице всё написано», — сказал он. «Интересно, что...» Что он там мог разглядеть на моей физиономии? Но, кажется, Дарвальда опять потянула на откровенность, и я не стала ехидничать. Знаешь, я просто стараюсь сделать всё возможное для того, чтобы мы все остались живы. Чтобы вернуть тебя в твой мир. Я всё-таки клятву давал. Чтобы вернуть домой Марстона. Это ведь из-за моей вспыльчивости мы оказались невесть где. И если мне придётся выбирать между вашими жизнями и каким-то мерком да хоть вот этим самым, знаешь, что я выберу?» «Конечно!» — вздохнула я, перебралась поближе к Дарвальду и привалилась к его плечу. «А потом тебя станет мучить совесть». «Пускай мучает», — Дарвальд смотрел в костёр, «лишь бы с вами всё было в порядке, с марстоном Он ведь по молодости и глупости совсем ничего не боится. Ты-то хоть осторожная. — А ты, старикашка глубокий, — всплеснула я руками, — и премудрый аж жуть. — Ну тебе Валь, Марстон уже большой мальчик. Если ему приспичило влезть в заварушку, не утащишь же ты его силой. — Вот именно, — хмыкнул Дарвальд. — Поэтому только и остаётся, что присматривать. Будет у меня завтра заботы Сплетничайте. Неслышно подкравшийся Марстен бухнул рядом с костром охапку толстых веток. «Спелись вы, как я погляжу. Всё, Валь, твоя очередь за дровами идти. Иду». Дарвальд встал, отряхнул одежду и исчез в темноте. По-моему, он был уже не рад, что разоткровенничался и охотно воспользовался поводом свернуть разговор. Марстен тут же плюхнулся на нагретое им место. «О чём болтали?» — спросил он любопытно. «Всё тебе расскажи!» — фыркнула я. Кажется, Марстон ничего не успел расслышать. Говорили мы с Дарвальдом тихо, а ветер воет, костёр трещит, да ещё эти клятые самолёты грохочут. «Ну и не надо!» — показательно обиделся Марстон и поворошил костёр, подняв тучу искр «Слушай, Юль!» «А?» «Это...» Марстон замялся. «Как бы так устроить, чтобы Валя завтра с собой не брать, а?» Я от удивления потеряла дары речи, а Марстон продолжал. «Я бы тебя не взял, но там железяки всякие хитрые, наверняка ты в них больше моего понимаешь. Вдруг да сможешь разобраться, если мы внутрь заберёмся. И ты маленькая, тебя взял в охапку и был таков, если вдруг что». «А Дарвальда ты почему с собой брать не хочешь?» — осведомилась я. Давно его нахмурился Марстон. Геройствовать полезет, меня поддерживать, а сам еле живой, я же вижу. Так-то с виду ничего, но ты ни мак не чувствуешь, а я чую, плохо ему. Мне тоже уж больно мир поганый, но всё ж не до такой степени. Марстон перевёл дух и снова пошуровал в костре длинной веткой, потом добавил тихо. Я едва расслышала. Если с ним что случится из-за меня, я Марстон умолк, ожесточённо ковыряясь в костре, а я только вздохнула. Ну что мне с ними делать? Знаешь что? сказала я сурово. «Дарвальд вполне способен сам о себе позаботиться, и оставить его тут ты не сможешь, только если свяжешь по рукам и ногам. Но сдаётся мне, если ты так поступишь, то нынешние приключения тебе мёдом покажутся, зуб даю. Вот я тоже так подумал проворчал Марстон. «Но только... сплетничаете!» Из темноты возник Дарвальд. «Ага, тебе косточки перемываем!» подтвердила я, откнув Марстона локтем в бок, чтобы сделал личико попроще. Марстон нахально заулыбался, всем своим видом демонстрируя, что ни о чём серьёзном мы не говорили. «Ложились бы вы лучше спать», посоветовал Дарвальд, поняв, что ничегошеньки он от нас не добьётся. «Завтра нужно выйти пораньше». Раскомандовался. Тут же заворчал Марстон, но этим препирательства и ограничились.